Запрещенный Рюрик. Правда о признании варягов. Андрей Михайлович Буровский Вот уже третий век со времен склоки Ломоносова с тармонистами легендарный князь Рюрик остается яблоком раздора для историков, у которых нет ни одного ясного ответа на вопросов о личности и происхождении основателя древнерусского государства. А многие неудобные факты и неполиткорректные гипотезы до сих пор под неофициальным запретом. Кем был родоначальник династии, правивший Русью более полутысячи лет? Какого он роду племени? На каком языке говорил? Откуда пришел на славянские земли? И был ли он вообще? Или это мифический персонаж, придуманный задним числом? В своей новой книге популярный историк выдвигает и обосновывает сенсационную версию призвания варягов, давая неожиданные ответы на самые сложные вопросы и разгадывая главную тайну нашего прошлого.